Глава двадцать шестая. Социальная катастрофа. На вторую неделю марта погода начинает улучшаться. Отличный повод куда-нибудь смотаться на каникулы. Мы с Сеймундом собирались съездить в Вашингтон и посмотреть всякие интересные места, но случилась огромная забастовка сотрудников авиалиний и наши билеты пропали. Я расстроена, но в то же время... Так измучена от ночной зубрёжки и бесконечных контрольных, что не прочит вдохнуть никуда не выезжая. Саймон предлагал мне провести каникулы с ним, но полагаю, он не станет возражать, если я просто решу проспать целую неделю. Эсбин и Керри завтра отправятся домой, а я останусь в кампусе, в числе не многих студентов, которые никуда не поедут на каникулы. Но вообще-то я не против тишины. Мне хочется побыть одной. И это здоровое желание, в отличие от того, что было в прошлом году. Я горжусь своими успехами. Эсбин стремительно стучит по клавишам ноутбука, и я, лёжа на кровати, поднимаю голову, чтобы посмотреть, чем он занят. Он сидит, прислонившись к стене и положив ноги поверх моих. Судя по суровому выражению лица, настроение у него не лучшее. Я закрываю глаза на несколько минут. Мало бы совершенно вымотались за минувшую неделю. Хачаев всё-таки не вполне понимаю, что такое с Сэсбином. Он без особого труда написал две большие контрольные, но в последний месяц что-то явно не даёт ему покоя. Это лишь случайные проблески, но я их замечаю. Я пыталась расспрашивать, но Сэсбин неизменно заверял, что всё в порядке. Сомневаюсь. Видимо, я заснула. Когда Керри едва успев постучать, вбегает в комнату, я испуганно подскакиваю. Привет, мои милые, говорит она. Я отвечаю не сразу. Привет, Кери. Я тру глаза и зеваю. Ты прямо светишься. Она кружится. Потому что я очень счастлива. Я влюблена, схожу с ума, полна энергии и всё такое. Кери украдкой смотрит на брата, который не отрывается от экрана, а затем, подняв бровь, переводит взгляд на меня. Я хотела поговорить с тобой. Конечно, отвечиваю я. Подожди минутку. А это что за грубиян? спрашивает она. Мне приходится подтолкнуть ее с бедной локтем, чтобы отвлечь от ноутбука. А? Что? Ой, Кэри, извини. Привет, синий мальчик. Ты чего такой мрачный? Честно говоря, я даже не представлял, сколько дерьма тебе приходилось фильтровать в сети. В смысле? спрашивает Кэри. Она садится на стул и хмурится. Эсбин крутит головой, чтобы размять шею. Ты перестала удалять дурацкие комменты и банить троллей. Ой, Кирилл рочнет. Я как-то забыла. Прости, пожалуйста, Эсбин. Не извиняйся. Ничего страшного. Ты занята. У тебя бурная личная жизнь. Я всё понимаю. Это здорово. Просто мне пришлось почистить посты за несколько прошлых месяцев, и Теперь я прозрел, говорит он почти бесстрастно. Я и не осознавал масштаб уровня агрессии. Он качает головой. Выражение лица у него довольно жуткое. Какое-то невероятное количество злобы. И их слишком много, слишком. Кэри перестаёт улыбаться. Эсбин, это же просто идиоты. Надо их игнорировать, говорю я, но без особой уверенности. Как мне игнорировать, например, вот этого типа. Я сейчас открыл пост про день рождения Кэсси. Какой-то придурок написал: "Эсбен качает головой и несколько раз переводит дух, прежде чем прочесть". Девчонка реально очень стрёмная. Я бы тоже не пошёл, бугага. А под фоткой маленького шнауцера из приюта написано: "Фу, блин, какая мерзость. Его давно надо было пристрелить". Эсбен бьёт кулаком по стене. всякие гадости про нашего профессора и его бывшего друга, про Элиссона и про меня, отвратительные мерзкие оскорбления, которые я не буду читать вслух. Я их уже удалил. Но почему? спрашивает он, безнадёжно глядя на нас. Почему? Я не понимаю и не пойму. И не хочу, не желаю понимать этих людей. Блин. Кэри проводит рукой по волосам. Это я виновата. Слушай, всегда так было, но обычно я успевала поудалять пошлятину. Извини, пожалуйста, ты не должен был это видеть. Эсбин внезапно повышает голос. Нет, должен. Я должен был видеть каждое слово. Ты слишком меня оберегала, а я смотрел на мир сквозь розовые очки. Я и раньше, конечно, видел всей этой много гадости, но это уж как-то слишком. Я дошёл до предела. Он фыркает и трёт глаза. Господи, я наивный идиот. Я, оказывается, хочу видеть вокруг только добрых, порядочных людей, которые поддерживают меня и благодарят за потрясающее видео. Я был как слепой, да ещё придирался к неграмотным комментам, что люди типа совсем писать разучились. Кири мягко отвечает: "Не обращай внимания на всяких придурков. Они ничего не понимают." То, что они пишут, не имеет отношения к нам. Натерви сись пожалуйста от компа и послушай, чтобы делать то, что делаешь ты, надо держать в уме, что не все тебя будут поддерживать и отвечать так, как ты хочешь, так как должен реагировать нормальный человек. Не знаю. Эсбен позволяет ноутбуку скатиться на кровать. Я не согласен. Серьезно. Но в чем смысл? Я никого не могу заставить измениться, ведь так? А раньше я думал, что реально меняю людей. Очень глупо, да? Посмотри на Кэси. Господи, кем надо быть, чтобы написать гадости о ребенке? Не знаю, не могу понять. Это только верхушка айсберга. Что еще я пропустил? Эсбен, говорит Кэрри с тревогой. Это не важно. Единомышленников у тебя намного больше. Он качает головой. Не знаю. Верит ли им? Ты разве забыл, сколько собак разобрали по домам? Забыл, как Фейт написала тебе в диком восторге потенциальные хозяева, буквально засыпали приют письмами, не говоря уже о пожертвованиях со всей страны. Их едва успевали принимать. Это правда, соглашается Эсбин. А мама Кеси на прошлой неделе написала тебе очередное благодарственное письмо, напоминает Кэри. Я кладу ноутбук обратно на колени Эсбина. Ты знаешь, как дела у Кристиана? Того мальчика, с которым ты танцевал. Посмотри, кажется, у него всё очень хорошо. У тебя сразу поднимется настроение. Эсбин медлит. Когда я кладу его руки на клавиатуру, он улыбается. Ладно, ладно. Возможно, ты права. А пока будешь читать, говорит Керри, пустили сыну гостить меня какими-нибудь вкусняшками от Саймона. Уже давно пора обедать, я умираю от голода. Она потеряет руки с таким ненасытным видом, что я невольно начинаю смеяться. Конечно. Я глажу Эсбина по плечу и выбираюсь из постели. На этой неделе, официальным тоном объявляю я: у нас маринованные артишоки, три сорта оливок, печенье с розмарином, запечённый паштет с соусом из жареного красного перца. Саймон, кажется, решил прислать лучшие закуски. Кэри прижимает ладонь к груди. Господи, я его обожаю. Раскладывая всю эту потрясающую еду в своей убогой гостиной, я чувствую себя немного глупо, но Керри просто в восторге и ест за двоих. Мы уже наполовину прикончили паштет, когда из соседней комнаты слышится вопль Эсбина. Чёрт! Чёрт! Мы замираем. Всё! К чёрту! Хватит! кричит он с неслыханной прежде яростью. Эй, Синий мальчик, что случилось? спрашивает Кэрри, стараясь говорить спокойно. Эсбин появляется на пороге, держа в руке открытый ноутбук. Ты хотела, чтобы я посмотрел, как дела у Кристиана? Я это сделал и просто счастлив. Теперь я точно знаю, что так будет всегда. Шаг вперёд и 100 назад. Что случилось? Что? спрашиваю я. Эсбин кажется на грани слёз. Помнишь тот пост, когда типа Все его поддерживали. Так вот эта ерунда, потому что есть два человека, которые не порадовались за Кристиана ни капельки. Его родители, они понятия не имели, что он гей. Они решили, что это отвратительно и вышвырнули его из дома, вообще перестали с ним общаться. Ноутбук дрожит у него в руке. Сейчас Кристиан в основном живёт у друзей, но несколько раз ему уже приходилось ночевать в парке. И он понятия не имеет, что делать в следующем году и как заплатить за колледж, ведь уже слишком поздно просить стипендии. Боже мой, негромко произношу я. Он понятия не имел, что его родители так отреагируют. Эсбин вдруг швыряет ноутбук об стену, и мы скорее вздрагиваем. Что это за люди? Кем надо быть, чтобы так ненавидеть собственного ребёнка? Что за сумасшедший дом, объясните мне. Это я виноват. Я не нужно было лезть к Кристиану. Если бы я не пристал к нему, он не потерял бы семью. Эсбин буквально обезумел. С каждым словом он говорит всё громче. Кто знает, сколько ещё вреда я причинил. Взять хоть этих собак. Вдруг они попали в руки жевадёров, которые будут их бить или морить голодом. Никому нельзя помочь во всяком случае без последствий. Нельзя. Он мерит комнату шагами. Кончено. Хватит. Я ставлю точку. Закрою свои страницы, всё удалю к чёрту. Знаешь что, Элисон? Наверное, ты была права. Людям нельзя доверять. Они подводят. Когда речь идёт о чём-то большом и серьёзном, тебя обязательно кинут. Хватит, резко говорит Кэри. Но это правда, кричит Тесбин. Что бы я ни сделал, И время тоже нельзя повернуть вспять, не так ли, Керри? Ни для тебя, ни для других. Невозможно изменить прошлое. Никто и не ждёт, что ты повернёшь время вспять, Эсбин, произносит Керри, негромко, но очень уверенно. И никто этого не просит. Ты сделал мою жизнь намного лучше и помог мне исцелиться огромным количеством способов. Ты это знаешь. Ну уже, ты знаешь, твёрдо повторяет она. Осбен её не слушает. Я только подливаю масло в огонь, выпыливает он. Создаю место, где люди могут свободно выражать свою ненависть. Господи, это и есть конечный результат того, что я делаю? Я даю тысячам идиотов возможность обосрать чужую надежду, любовь и так далее. В этой игре нельзя победить. Не говорит. Так, пожалуйста, прошу я. Не забывая тысяч людей, которых ты растрогал и ободрил, их голоса звучат громче. Посмотри на меня. Вспомни, как ты помог мне, как изменил меня, сделал сильнее и энергичнее, чем когда-либо. Эсбин на мгновение смягчается. Ты другое дело, Элисон. Совсем другое. Мы были один на один. Это касалось только нас с тобой. Ну и кроме того, ты необыкновенный человек, а все эти с толпами подписчиков всё совсем не так. Прежде чем я успеваю подойти к нему, он распахивает дверь и выходит. Мне пойти за ним? спрашиваю я у Кэри. Не надо. Я сама попробую его успокоить. Она медлит на пороге. Элсон, не огорчайся. Даже я знаю, что хороших людей больше, чем плохих. У Сэсбина взрывной темперамент, вот и всё. В этом есть и плюсы, и минусы. Она похлопывает ладонью по двери. Эмоциональные люди бывают необыкновенно щедры и ужасно чувствительны. Сейчас Сэсбину больно. Это побочный эффект победы. Дай нам немножко времени, ладно? Всё будет хорошо. Он не первый раз так взрывается и не последний. Ноутбук Сэсбина лежит на полу. И я поднимаю его, чтобы оценить повреждения. Когда я беру ноутбук за основание, экран отваливается, и на пол сыплются осколки. Пройдясь, пока врупале с сосом как минимум четыре раза, я убираю еду, которую лакомились мы с Кэри. Затем сажусь на безобразную оранжевую кушетку и жду. Жду. Намного дольше, чем рассчитывала. Я скучаю по Саймону. Может, надо поехать к нему вместе с Эсбино и Керри на этой неделе. Я позволяю себе отвлечься, думая о Саймоне, потому что мне очень тревожно и неуютно из-за всего, что происходит. Страшно подумать, что мужчина, которого я так люблю, переживает кризис. Через сорок пять минут после ухода Эсбино и Керри возвращаются. Эсбин кажется пришел в себя, и я немного расслабляюсь. Едва успев войти, он говорит: «Эллисон, прости я». вёл себя как ненормальный. Перестань, ничего страшного. Не извиняйся, не надо. Я похлопываю по кушетке рядом с собой, и он садится. Я даже не представляю, каково это делать то, что делаешь ты, в таком масштабе. Ты тратишь много душевных сил, и я прекрасно понимаю, что можно отчаиться, подумать, что бой заведомо проигран. О, да. Одна негативная фраза, как будто перевешивает тысячу позитивных откликов в море любви, ты видишь, одного единственного тонущего человека. Унылое лицо Эсбина кажется незнакомым. Да. Керри садится на пол и смотрит на брата. Если ты хочешь прекратить или сделать перерыв, ничего страшного. Его жесты, выражение лица, свидетельствующие о внутренней борьбе, за этим страшно наблюдать. Эсбен растерян. Он долго думает, прежде чем сказать. Видимо, так и надо. Вряд ли у меня есть выбор. Все вышло из-под контроля, и я ничего не могу поделать. Наверное, и никогда не мог. Но мои подписчики. Правда, соглашается Кэрри. С осени их стало намного больше. В Твиттере около семисот тысяч. Просто безумие какое-то. Не бывает, чтобы к человеку, который проявляет такую активность в сети, в процессе не прицепились какие-нибудь придурки. Это несправедливо, утомительно и бесит. Эзбен воплощенный боль и скорбь. И сейчас они заглушают остальные голоса. Это совсем не то, на что я рассчитывал. Он хватает сестру за руку. Кирри, ты не виновата. Ты слишком много брала на себя, оберегала меня. Я понимаю. Ну так уйди из сети, предлагает она. Просто уйди в оффлайн. Элисон, ты не против? Эсбин поворачивается ко мне, необыкновенно встревоженный. Совершенно, отвечаю я. Я не хочу, чтобы ты был несчастлив. Ты думал, что это будет весело, что количество любви в мире увеличится и что ты станешь счастливее. Но если не получается, значит, надо бросить. Он стискивает мою руку и делает глубокий вдох. Хорошо. Хорошо. У меня звонит телефон, и услышав мелодию звонка, я холодею. Я напрягаюсь и свободной рукой хватаюсь за плечо Есбина, тщетно пытаясь подобрать слова. Нет. Нет. Мне хочется кричать, вопить, но в то же время я едва способна выговорить одно короткое слово. Что? спрашивает Есбин. Элсон, восклицает Кэри, подбежав ко мне. Прежде чем мои глаза наполняются слезами, прежде чем всё вокруг начинает расплываться, я смотрю на экран и убеждаюсь, что не ошиблась. Это номер Стефи Эсбин. Значит, кто-то Господи, я не могу дышать. Кто-то звонит, чтобы сказать. Не могу договорить. И не могу ответить на звонок. Комната начинает вращаться, и я передаю телефон Эсбину. Ты хочешь, чтобы я ответил? Точно, негромко уточняет он. Я киваю. Алло. Голос Эсбина звучит как-то странно, его заглушает паника, заполнившая мое сознание. Я не слышу больше ничего из того, что он говорит, просто пытаюсь дышать. Только когда Эсбин встряхивает меня за плечи, громко повторяя мое имя, мне удаётся сосредоточиться. Esben стоит передо мной на коленях. Звонит Стефи. Я смотрю на него, не в силах понять эти простые слова. Это Стефи. Она хочет с тобой поговорить. Я в замешательстве качаю головой. Элисон, звонит Стефи. Она просит тебя позвать. Я серьёзно. Поговори с ней. Что? Что? Я захлопываю рот ладонью. чтобы подавить рвущиеся рыдания. И смотрю на Эсбина с отчаянием, надеждой и страхом. Он заставляет меня взять телефон и шепчет: "Всё хорошо. Но ты ей нужна. Стефи. Элсон. Боже, какой у неё слабый голос. Я здесь. Я люблю тебя", инстинктивно шепчу я. "И я тебя тоже люблю. Очень". Я слышу, что она говорит с усилием. Я ошиблась. Так трудно сдерживать слёзы. Что ты имеешь в виду? Я думала, что хочу уйти одна, но я не могу. Да. Да. Я должна собраться любой ценой. Поэтому я встаю и начинаю ходить по комнате, приглаживая рукой волосы. Скажи, Чего ты хочешь? Всё что угодно. Я останавливаюсь и смотрю на Эсбина. Он внимательно слушает и ободряюще кивает. Он поможет, чтобы мне не пришлось сделать. Осталось немного, Элсон. Я это чувствую, и мои сиделки тоже. Плач Стефи разрывает мне сердце. И я не хочу умереть, не повидав тебя. Ты мне Очень нужно. Я прилечу скоро. А обещаю, я прилечу. Но сказав это, я осознаю масштаб проблемы, и расстроенное лицо Эсбина подтверждает мои опасения. Тем не менее, я заверяю Стефи: я скоро буду. Ты только держись, ладно? Держись. Спасибо. Я позвоню, когда куплю билеты. Мои сиделки, Ребекка И Джейми. Я слышу, как она с трудом дышит. Я почти всё время сплю, а не ответит на звонок. Я попрошу прислать тебе их телефоны. Я в клинике Сиддрснай. Хорошо, милая. Я уже собираюсь. Я прилечу обязательно. Остаток сил уходит на то, чтобы отложить телефон и не рухнуть на пол. Стефи зовёт меня. Уже почти конец. Я слышал, Эсбин прижимает меня к себе и гладит по спине. Но сейчас забастовка авиалиний плюс весенние каникулы. У нас проблема. Я отстраняюсь и в ужасе смотрю на него. Я же не сумею добраться до Стефи. И что делать? Он улыбается. Я сказал, у нас проблема, а не мы не сумеем её решить. Кэри. Она немедленно оказывается рядом. Я готова. Что нужно? Проверить, летит ли что-нибудь из Бангара и Бостона. Посмотрим Манчестер, Нью-Хэмпшир, что угодно. Мы доберёмся до Лос-Анджелеса, так или иначе. Ты едешь со мной? Я благодарно опускаю голову ему на грудь. Нам придётся выбивать себе билеты всеми правдами и неправдами. Будет проще, если я составлю тебе компанию. То есть, если хочешь, конечно. Хочу. Без тебя я вряд ли справлюсь. Справишься. Но ты вовсе не обязана тащить всё это в одиночку, говорит Эсбин, обнимая меня. Мне нужна фотография Стефи. У тебя есть что-нибудь на компьютере? Можешь переслать? Есть. А зачем? Просто перешли, потом собери самое необходимое и поехали. Я тебя отвезу куда-нибудь. Кэри, как дела? Минуту, минуту, я пытаюсь найти хоть что-то. Кэрек качает головой. Дэнни «Да тут? спрашивает Эзбен. Нет, уехал домой. Тогда позвонить Джейсона, он нам нужен. Я напишу пост, ты будешь мониторить Твиттер, а Джейсон Фейсбук. Кэр решил лево тычить брата в плечо. Да уж, ты в серьез взялся за дело. Если подключаешь Джейсона, замолкни. Ты же знаешь, что я его люблю. Слушайте. Что происходит? спрашиваю я, почти утратив дар речи. Что вы делаете? Эсбен, ты пишешь об этом в сети? Если ты не возражаешь. Других вариантов я не вижу. Он обхватывает рукой мои плечи и целует меня в макушку. Сотни тысяч человек узнают об этом, и они помогут нам добраться до Стефи. 2 минуты назад ты собирался уйти в оффлайн. Неужели ты думаешь, что это сработает? О, господи, Эсбен. Одно дело устроить ребёнку праздник или найти хозяев для собачки, на такое даже тебе не под силу. Посмотрим, говорит Эсбен и крепко обнимает меня. А как же? Ведь его бы завтра собирались домой. Родители поймут, отвечает Кэри. Они нас знают. Они знают Эсбена. Спасибо. Спасибо вам большое, восклицаю я, глядя на этих замечательных людей. Не знаю, что ещё сказать. Ребята, вы просто мы любим тебя, твёрдо говорит Кэри. И поможем тебе добраться до Стефи. Обязательно, подтверждает Эсбен. Перешли мне фотографию и поехали. Эмоции пытаются взять надо мной вверх. А если, блин, как больно. А если мы не успеем вовремя? Если не говори так. перебивает Эсбин Мы успеем. Послушай меня. Мы успеем. Надеюсь, он прав. Надеюсь.